«Да», — пробормотал я. «А знаешь, почему Ике и Боджа были разъединены?» Бэмбо, решив, что я не знаю, не стал ждать и ответил сам. «Пророчество Абулю!» «Они умерли из-за пророчества Абулю!» Он с отсутствующим видом поскреб тыльную сторону левой ладони, и даже не обратил внимания, что на сухой коже остались белые следы от ногтей. Некоторое время мы сидели в тишине, а мой разум заскользил в прошлое точно по отвесному склону. Наших братьев убил Абулу, он наш враг! Голос Абэмбэ надломился, и слова прозвучали, как шепот из дальнего конца пещеры. Я, конечно, знал, что Икена преобразился под действием проклятия, но не думал винить в этом одного абулю, как сделал сейчас брат. Да, безумец посеял страх в душе Икены, и все же я не спешил возлагать на него всю ответственность за гибель брата. Однако Бэмбэ объяснил, как обстоит дело, и я понял. Так оно и есть. Пока я размышлял, Обембе подтянул колени к груди и обнял их. При этом он зацепил пятками простыню, обнажив часть матраца. Затем обернулся ко мне и, упираясь одной рукой в кровать так, что она промялась до пружин, пронзил сжатым кулаком воздух. — Я убью Абулу. Зачем тебе это? — ахнул я. Некоторое время Обембе сквозь быстро набухающие слезы рассматривал мое лицо. «Я сделаю это ради наших братьев, которых он погубил. Я убью его ради них!» Я ошеломленно смотрел, как Обембе запирает дверь и отходит к окну. Потом он запустил руку в карман шортов. Два раза чиркнул спичкой. На третий раз щелкнуло... И коротко вспыхнул огонек. Я поразился, увидев, как об силуэт в слабом свете спички сует в рот сигарету. Струйка дыма потянулась в окно, исчезая во тьме ночи. Я чуть из кровати не выскочил. Я не знал, не догадывался, не понимал, что и как произошло. «Сига ре, дрожащим голосом залепетал я. «Да, только ты молчи!» «Не твое это дело!» В мгновение ока силуэт брата обернулся властной фигурой, что нависла надо мной, окутанная сигаретным дымом. «Скажешь папе с мамой!» произнес Абембе, глядя на меня полными тьмы глазами. «И усилишь их боль!» Он выдохнул дым в сторону окна. А я в ужасе воззрился на брата. Он был всего на два года старше меня. И вот он курил, и при этом... плакал, как ребенок. Характер обембе формировали книги. Они стали его видениями. Он верил в них. Теперь-то я понимаю. Во что веришь, то часто становится постоянным, а что постоянно, то может стать нерушимым. С обембе так все и было. Раскрыв свой план, он отстранился от меня и стал прорабатывать детали замысла ежедневно, куря по ночам. Он читал еще больше. Иногда, сидя на мандариновом дереве, растущем на заднем дворе, он осуждал мою неспособность стать храбрее ради братьев и жаловался, что я не хочу ничему учиться на примере героя романа «И пришло разрушение». Примечание. Роман нигерийского писателя Чинуа Ачебе, 1959 года рождения, конец примечания. И я не готов бороться против общего врага, безумца Абулю. Хотя отец и пытался вернуть прежние времена, как до его отъезда из Акуры девственно чистые дни нашей жизни моего брата и его старания ставили равнодушными. Сердце его не могли согреть даже новые фильмы. Отец купил боевики с Чаком Норрисом, новый фильм про Джеймса Бонда, кино под названием «Водный мир» и даже нигерийский ужастик «Жизнь в путах». Обембе где-то вычитал, что если изобразить какую-то проблему в виде рисунка и наглядно представить, в чем она заключается, то это поможет ее решить. Он целыми днями делал схематичные наброски планов отмщения. Я же сидел в сторонке и читал. Как-то спустя примерно неделю после нашей размовки я наткнулся на его рисунки. Они напугали меня. На одной схеме, выполненной остро заточенным карандашом, брат метал камни в обулу и безумец падал замертво. На другой, изображающей свалку и фургон Абулу, Обэмбе, палочный человечек с ножом в руке, крался к машине, а я следом за ним. В отдалении стояла роща деревьев, рядом паслось стадо свиней. Внутри грузовика, в разрезе, он же Обэмбе отсекал голову Абулу, словно оконкво кво убивающий судебного стражника». Наброски ужасали. Я вглядывался в них, держа листы в трясущихся руках, и в этот момент Обемба вернулся из туалета, куда отлучился минут на десять. «На что это ты смотришь?» — яростно вскричал он и толкнул меня так, что я, не выпуская рисунков, упал на кровать. «Отдай!» — гневно велел Обемба. Я бросил листки в его сторону, бемба подобрал их с пола. «Не трогай больше ничего у меня на столе!» — прорычал он. «Слышишь ты, болван!» Я лежал, прикрыв голову рукой, боялся, что брат меня ударит. Однако он просто спрятал рисунки в шкаф под стопку одежды, затем отошел к окну. С соседнего двора доносились крики. Ребята гоняли мяч. «Почти всех мы знали!» Игбаф, например, он вместе с нами ходил рыбачить на речку. Сейчас его голос то и дело раздавался громче остальных. Да-да. Пасуй мне. Пинай, пинай, пинай. Эх, ну что ты делаешь? Смех, а затем быстрый топот ног, бурное дыхание. Я сел на кровати. Оба. Как можно спокойнее позвал я брата. Он не ответил, мычал себе под нос какую-то мелодию. — О, б! снова чуть не плача позвал я. — Ну зачем тебе? Нужно убивать безумца. — Все просто, Бен, — сказал брат. — Да так хладнокровно, что нервы у меня не выдержали. — Я хочу убить его. «Потому что он убил наших братьев. Он не заслуживает жизни».